Глава 15 Сара. В учебную часть я пришла только спустя два часа после того, как ликвидировала потоп в нашей башне. Я даже трубы залатала, точнее, восстановила, хотя это было непросто. Хорошо еще, что прорывов было только два, и благодаря одному чересчур упертому, но сильному боевику стены также облупились в тех местах, раскрывая секрет спрятанных душевых и туалетов. Все дело в том, что после обязательного для большинства бытовичек начального двухклассного училища, где все получают первую специализацию, можно отправиться учиться дальше. Сначала в университет, потом еще глубже. Мои подопечные попали ко мне как раз после такого вот училища, уже зная самые азы и даже имея право на работу. Угу. уборщицами, санитарками, посудомойками и прочим подсобным гумусом на местных магических предприятиях. И то самого невысокого класса с соответствующей мизерной оплатой труда, так как для полноценной лицензии все же нужно высшее образование. И плевать, насколько умелые они уже сейчас в той или иной области. Дальше учиться стоило денег, которых у девчонок не было. Вот почему они ухватились за предложение боевиков. Это действительно был их шанс на успешную и счастливую жизнь. Ну а Саяра... Тут совсем другое дело. Второй специализацией девушки была магическая реставрация. И аспирантуру она выбрала по этой специальности. Очень редкое, очень сложное, трудоемкое, кропотливое и дорогое умение. Именно поэтому девочка обоснованно считала себя в шоколаде, надеясь не только на кусок хлеба в будущем, но и на солидный слой сала поверх этого сухарика. Да уж, перед ней действительно были открыты все двери с таким набором профессиональных качеств. Тратить это искусство на латание водопроводных труб всё равно, что забивать гвоздь ноутбуком. Там одних расчётов. Вот когда я порадовалась оставленным мне в наследство от прежней хозяйки мозгам. Да плюс мой опыт и знания. Эта девчонка умела считать в уме быстрее самого навороченного калькулятора, перемножая семизначные числа и вообще выделывая с ними самые разнообразные математические чудеса. А теперь этот дар перешел ко мне. Какой цимис! А жалко тратить на пустяки. Но для себя можно было и постараться. Девочки остались просушивать этажи, а также выгребать горы накопившегося мусора из вскрытых зверским боевым способом санузлов. Кто придумал прятать их в толще стен при помощи пространственной магии, я не знаю, но искренне пожелала ему геморроя. С другой стороны, благодаря этому они сохранились в относительно хорошем состоянии. Отмыть, очистить, проветрить. В общем, устроить полноценное практическое занятие моим бытовичкам. И у нас будет шикарная, удобная душевая и туалет, аж на пять посадочных мест, причем на каждом этаже. Было уже четыре часа по полудни, занятия закончились, и в учебном корпусе наступила тишина. Мои шаги четко отдавались под каменными сводами, пока я шла через весь длинный коридор от канцелярии до директората. А когда дошла, тишина внезапно закончилась. Стоило открыть дверь в приемную, как меня чуть с ног не снесло мощным ором. «Сколько? Сколько? Вы что, собираетесь поставить туда трубы из чистого золота?» Первая мысль — трубы нам таки поставят. Вторая мысль — а кому это тут вдруг платить собрались в обход меня? Мы, между прочим, пострадавшая страна, и вообще... Так, какие тут расценки и за что? Тетя Сара в деле. но входить не торопилась, задержавшись в приемной. Благо, что кроме меня никого не было и никто не препятствовал наслаждаться поистине великолепным разговором. «Ну...» — протянул гнусавый и даже на слух нетрезвый голос, в котором я безошибочным чутьем закаленной украинскими, а потом и французскими коммунальными службами хозяйки, опознала сантехника. «Непередаваемо своеобразная, знаете ли, интонация», от которой одновременно и стало слегка грустно, с нотками ностальгии, и в груди разлилась патока предвкушения. Ну-ну, сейчас ректору покажут, где у курицы сиськи. «Так вы там трубы-то за каким элементалем разворотили? Это всю систему надо менять. Стены, стал быть, вскрывать на всех этажах и разрешение еще получать от коммунальных служб города». Академия-то где находится? На чьей территории? То-то же. Даже в приёмной было слышно гневное пыхтение. Кажется, если прислушаться, можно уловить неровный стук сердца озверевшего ректора. Так и до инфаркта недалеко. Но на бойца коммунальных служб оно никакого впечатления вовсе не произвело. Тот, знай себе, но дел на одной нетрезвой ноте. Я, стала быть, без разрешения этого самого как? «Приступать-то к чуду? Нет, ну, как свои люди, мы можем договориться, ежели ещё пиаловину озвученного накинете. А вы, как думали, Ресс-ректор, такая работа денег стоит. Это вам не у по кладбищу, стало бы гонять, разнося всё вокруг. Это работа ювелирная, можно сказать». Опять же, материалы, подрядчики. Да премию ребятам надо за сверхурочное это Это я ещё дёшево с вас запросил. Всего полторы тысячи, да плюс на материал. «Вон с глаз моих!» — взвыл хозяин кабинета. «Ну, заявочку, стал быть, — Через канцелярию тогда направляйте. Будем рассматривать в порядке очереди, как наша гильдия порешит. — Это вам не боёвка. Это строительная магия. Не накаплю, не сменив интонации, пробубнил голос, и я проворно отступила в сторону, потому что хозяин нетрезвого тенарка явно топал на выход. — Здоровечко вам, стал быть, Ресректор, и побольше отдыхать. А то, ишь, кровью-то налились, никак удар хватит. оплатить за работу всё равно придётся. Только ещё и лекарский счёт приплюсуется. Дверь открылась, и из неё с достоинством вышел плюгавенький субъект неопределённо стёртого вида, в рабочем комбинезоне со знаком гильдии строителей на рукаве. Он философски проигнорировал вспышку от ударившегося за его спиной в дверь огненного фаербола и неторопливо утопал вдаль по коридору, что-то на ходу прихлёбывая из внушительной фляжки. Едва слышное бормотание улетело под каменные своды. «Меньше нос надо драть, боёвка. Ишь, все остальные им не маги. Ничего, заплатишь по двойному тарифу, куда ты денешься». Я восхищенно, но тихо присвистнула ему вслед, тем не менее стараясь глубоко не вдыхать. Миазмы от этого тела исходили соответствующие. Это ж сколько он выпил-то уже. А торгуется прям как трезвый. Аж гордость пробрала. Впрочем, эта магия доступна сантехникам обоих миров, вне зависимости от волшебных способностей. Строители — смежная бытовикам специальность — И хотя между собой мы всё время цапаемся, со стороны нас не трожь. И я сейчас попробую отмести у смежника выгодный гешефт, не особо терзаясь муками совести. У меня девки без стипендии до конца месяца, и самой на булавке пригодится. Шутите? Убедившись, что товарищ ушёл, я взяла со стола отсутствующего секретаря деревянный тубус с какими-то чертежами и, аккуратно встав на безопасном расстоянии, этим самым тубусом сначала постучала, а потом и толкнула дверь ректорского кабинета. Как в воду глядела. Это подтвердили грохот и вспышка еще одного мини-фаербола. «Таким не убьешь, разве что оглушишь да закоптишь. Но оно мне надо». «Да что ж вы так убиваетесь, рес — сказала я, входя, наконец, в кабинет. «Вы ж так не убьетесь». Я правильно поняла, что сейчас здесь обсуждалась судьба канализации моего факультета? Он сказал полторы тысячи империалов, верно?